глава 86 на следующий день 16 марта 1939 года гитлер выступает с таким заявлением в течение тысячи лет провинции богемия и моравия составляли часть жизненного пространства германского народа чехословакия показала внутреннюю неспособность выжить и поэтому ныне пала жертвой фактического распада Германский рейх не может терпеть постоянные потрясения в этом районе, и теперь он намерен восстановить основание разумного порядка в Центральной Европе. Ибо тысячи лет исторического развития уже доказало, что благодаря своему величию и внутренним качествам лишь германский народ может осуществить эту задачу. Затем, ближе к вечеру, он покидает Прагу, и больше никогда ноги его здесь не будет – Гейдрих уезжает вместе с фюрером, но он-то вернется».